Прекрасный урок – искать в человеке лучшее и обратное тому, что о нем бывает сказано. Первое время я работала как подсобница у нее на дому. Работая в артели, Лили брала и частные заказы. Среди ее клиентов были известные ленинградские балерины и ленинградские модницы – На однотонный или тускло рассвеченный отрез заказчицы она носила затейливый узор, превращая ткань в яркое многоцветье. Думаю, что непринужденная обстановка этих рисовальных уроков и возгоревшаяся дружба между тридцатилетней художницей и мною помогли развиться во мне импровизационному началу. Я увлеклась росписью на ткани и не раз бывала смущена похвалами своей наставницы. Позже ли приняли экзамен, и я стала самостоятельной надомницей?» привезла из артели подрамники, резиновый клей, анилиновые краски, прошутный шелк, которые тогда выдавали для росписи продукции дамских косынок, и гнала заказы. Новым промыслом увлеклась и моя сестренка Валечка, став моей верной помощницей, немало подвигая меня к поиску новых композиций своим наивным восхищением. Заработок действительно оказался более чем приличным, и мы стали оборачиваться». Дома все делали сами, и как будто установилась некая норма жизни и быта семьи. Мы начали верить, что справимся, сумеем прожить. Близились выпускные экзамены. Лили распорядилась, чтобы мы купили самый дешевый материал л л и о н е с Натянула его на подрамник, разрисовала, мама отыскала кусочек черного бархата, и платье для выпускного вечера было создано. Это я так раньше думала, что не прощу леса рук за мое исключение из комсомола. Но свойства юности внесли поправки в отношения с одноклассниками. Меня признавали одной из самых красивых девочек в школе. Стремление к дружбе тоже нельзя было искоренить. И к выпуску я позабыла обиды. Нас всех ждала новая жизнь. В испуге и радостных ожиданиях растворилось все приходящее». За столом у моей т а р е л к е лежал стих «Тамара сегодня докажет собой, что розы цветут в нашем крае зимой». Не надо было гадать, кем он был написан. Илюша Грановский отвел меня к окну, за которым звенели трамваи, сказать, что следующее утро для него будет самым злым, потому что не надо идти в школу, а, следовательно, ждать встречи со мной. Ты ведь не захочешь видеть меня без школы, скажи. Другой мальчик следил ревнивыми глазами, третий уже шел приглашать танцевать. Учителя после раздачи дипломов с неучительской интонацией желали нам удачи и счастья. Педагог по литературе Гильбо декламировал «Было 12 разбойников, был к у д и я р атаман, мы как будто т о впервые видели его, казалось, вовсе его не знали, и когда через много лет стало известно, что он одним из первых погиб в блокадном Ленинграде, вспоминали его именно таким озорным и неожиданным. Строгая математичка утратила свою неприступность, а очаровательная физичка высказала вдруг уверенность, что первый замуж выйдет, конечно, Тамара. Оказалось, что это было общей уверенностью. У меня это вызвало глубочайшее недоумение и обиду. Вечер этот с веселыми и печальными словами, вальсами и польками, объяснениями и растерянностью, не до конца понятной виной и благодарностью друг к другу, жизнь отложила в неприкосновенности и неповторимости на долгие десятилетия для тех, кто остался из нас в живых». Все спрашивали, в какой институт пойдешь? Я хотела держать экзамен в Институт иностранных языков на английский факультет. Прельщали перспективы литературных переводов. Никак не лежала душа к преподавательской деятельности, а реально институт сулил последнее. С мамой мы все обсудили, она не возражала.